Глава 45. Кейт. За каких-то пять минут, прочитав отчет Сильвии Саграды, Кейт и Блок пролистали подшитые к нему ксерокопии страниц. Блок не произнесла ни слова. Когда Кейт собралась задать ей какой-то вопрос, она просто покачала головой, переваривала прочитанное. Слишком рано для вопросов. Но Кейт заметила выражение ее глаз. Это была та самая улика, которую они ожидали. Она уже посвятила Блок в свой разговор с Флином. Где-то рядом с ними, в зале суда, сидела убийца, которая устраняла свидетелей и манипулировала ходом слушания, подбрасывая железобетонные улики, чтобы добиться для себя оправдания, а для своей сестры — обвинительного приговора. Хейт рассказала Александре про отчет и приметила, как в глазах у той блеснул огонек. «Я так и знала. Я знала, что это произойдет». «О, спасибо тебе, Боже!» — воскликнула Александра, молитвенно сцепив пальцы рук, запрокинув голову и устремив взгляд в потолок. Эта новая улика могла засадить Софию за убийство. Александра хорошо это понимала. «Это ваш пропуск на выход из тюрьмы?» — сказала Кейт. «Это правда!» — Все столь же восторженно ответила Александра. «Наконец-то суд услышит правду!» Блок лишь покачала головой. Когда они возвращались в зал суда, Александра чуть ли не приплясывала на своих высоких каблуках. Лицо у нее оживилось от новой надежды. Кейт же казалось, будто ее вот-вот стошнит. В животе что-то сжалось, к горлу подступил комок. Она капитально облажалась. Она представляла убийцу. Кейт сглотнула подступившую горлу желчь. Сказала себе, что должна была догадаться, что как раз она и защищает убийцу. Эдди Флинн слишком опытен, чтобы позволить клиенту напарить себя. Заняв свои места за столом защиты, они стали ждать. Наконец вернулся судья, и Драйер объявил, что вызывает нового свидетеля — Сильвию Саграду. Эдди встал и выступил с возражением, но Стоун пренебрежительно отмел его, заявив, что нового свидетеля допускает, а приемлемость представляемой тему Лики оценит по ходу дела. Кейт казалось, что она связана по рукам и ногам в быстро несущейся машине. Руками не пошевелить, руль мотается из стороны в сторону сам по себе, не поддаваясь контролю, нога прилипла к сжатой до пола педали газа, а машина, слетев с дороги, мчится прямо в сплошную кирпичную стену. Открыв глаза, она перевела дыхание. Они с Флином уже обсудили, что будут делать. Кейт не могла участвовать в том, чтобы подставить невинную женщину и отпустить убийцу гулять на свободе. Заключая сделку с Флином, она и подумать не могла, что как раз Александра и есть та убийца, что втихаря передвигает фигуры на доске. Кейт не желала быть частью чего-то подобного. Она больше пальцем о палец не ударит, чтобы помочь Александре выйти сухой из воды. Попытка отказаться от клиентки лишь все усложнит. Да и судья наверняка не позволит ей этого в самый разгар процесса по делу об убийстве. Но даже если и позволит, это не решит проблему. Все, что ей оставалось, — постараться не стать орудием, использованным для осуждения ни в чем не повинной Софии Авелина. В зале суда воцарилась тишина. Кейт почувствовала, как Блок толкнул ее локтем в бок. Она подняла взгляд, и подруга многозначительно мотнула головой на судью. «Мисс Брокс!» произнес судья Стоун. «Я надеюсь, вы все еще с нами. Скажите мне, вы уже получили инструкции своей клиентки по данному вопросу? Насколько я понимаю, у вас нет возражений против этого свидетеля?» Ей даже не пришлось поворачивать голову. Боковым зрением Кейт видела, как Александра качает головой, шепча себе под нос. «Нет, никаких». «Нет, Ваша честь. На данный момент моя клиентка не возражает» ответила Кейт. «Хорошо. Тогда продолжайте, мистер Драйер», — велел Стоун. «Спасибо, Ваша честь». «Народ называет доктора Сильвию Саграду». Вперед, постукивая каблучками, вышла миниатюрная женщина в сером брючном костюме. Ее длинные, очень темные волосы ярко блестели в свете потолочных ламп. Когда она приносила присягу, Кейт поняла, что эта женщина моложе, чем она ожидала, и от нее исходит некая особая аура. В ее манере говорить было что-то властное, твердое. Когда доктор Саграда что-то говорила, вы этому верили. «Доктор, давайте начнем с этого вашего звания, просто чтобы присяжным было понятно. Вы ведь не доктор медицины, верно?» «У меня докторская степень по судебной экспертизе документов и их сравнению, полученные в Университете Мехико» а в настоящее время я работаю в Нью-Йоркском университете. Не так давно вам прислали из моего офиса некий пакет документов. Пожалуйста, расскажите присяжным, что в нем содержалось. Служебная записка, отчет токсикологической экспертизы со вскрытия Фрэнка Авелина, несколько недавних писем, заведомо написанных его рукой, и вот это, — ответила она, подняв что-то перед собой. Кейт увидела в руке у Саграды маленькую черную книжечку. «Это дневник, который вел Френка Велина в последние месяцы своей жизни», — объявила та. По залу суда пробежал ропот. Это было что-то новенькое. Похоже, суду приготовились предъявить какую-то ключевую улику. «Этот дневник поступил в распоряжение окружной прокуратуры несколько дней назад», — произнес Драйер. «Он был предоставлен Хелом Коэном, обнаружившим его во время изучения личных бумаг жертвы». У мистера Коэна не было возможности прокомментировать эту находку под протокол или выступить на этом судебном процессе, чтобы высказать свое мнение о подлинности данного дневника. Но вы готовы сказать нам, действительно ли это дневник Фрэнка Авелина? По моему мнению, да. Это дневник Фрэнка Авелина. Люди заерзали на своих местах, подавшись вперед, чтобы лучше слышать, словно армия изготовилась к маршу. Это началось позади Кейт, с мест для публики, и распространялось подобно лесному пожару. Тишина в зале! прикрикнул судья Стоун. И с учетом предоставленных вам материалов, которые вы только что перечислили, что вы сделали, чтобы изучить этот дневник, доктор? Продолжал Драя. Я провела криминалистическое исследование контрольных образцов писем, заведомо написанных Фрэнком Авелина, и сравнила их с почерком в данном дневнике и каковы были ваши выводы? Прежде чем ответить, Сограда взяла графин с водой, стоящей на свидетельской трибуне, налила немного в пластиковый стаканчик и сделала глоток. Потом поставила стаканчик на место и перевела взгляд на присяжных. Все контрольные образцы оказались в превосходном состоянии. Это дало мне хорошую основу для сравнения. Кроме того, я приняла во внимание известные факторы. Из токсикологического отчета следовало, что в организме жертвы был обнаружен галоперидол, и это соответствовало некоторым моим наблюдениям касательно почерка в дневнике. Некоторые разделы в нем совершенно четко соответствовали почерку жертвы, а некоторые не очень. Эти места выглядели так, будто пишущий находился под воздействием наркотиков или алкоголя, и хотя стиль был тот же, рука его явно не слушалась. Хотя, на мой взгляд, почерк был тот же самый. Просто для ясности, доктор, к какому выводу вы пришли касательно личности автора данного дневника? По моему профессиональному мнению, все записи в этом дневнике сделаны Фрэнком Авелина, ответила Саграда. Насколько вы можете быть уверены? В данном случае из-за влияния психотропного препарата могу сформулировать свой ответ так: по моему профессиональному мнению, авторство принадлежит Фрэнку Авелина. В манере написания букв и формирования слов, синтаксисе и строении предложений достаточно много общих черт, чтобы привести меня к такому убеждению. Благодарю вас. Вас не затруднит прочесть вслух последнюю запись в этом дневнике? От 2 октября, насколько я помню. За два дня до убийства. Кейт перевела взгляд на трибуну жюри. Она уже прочла эту запись. И теперь хотела посмотреть, как отреагируют на нее присяжные. 2 октября 2018 года. началась ограда. «Я знаю, что происходит. Это она отравляла мою еду. Я видел ее сегодня вечером. Она подлила что-то в суп из белого флакончика, а потом спрятала его в сумочку. Она думала, что я ничего не вижу. Бьюсь об заклад, она добавляла это и в мои смузи. Я изменю свое завещание, а потом вызову полицию. Я не сошел с ума и не болен. Это все она». Я спросил у нее, что она добавила в мой суп. Она ответила, что мне вечно что-то чудится. Мне нужно действовать быстро, поэтому я не стал настаивать. О, Господи! Вот уж никогда бы не подумал, что именно она предаст меня. Сограда подняла глаза от блокнота. Ей не требовалось заглядывать в текст, чтобы дочитать последнюю фразу до конца. Она знала ее наизусть. Это была София. По залу разнесся дикий вопль. Кейт обернулась и увидела, что София вскочила на ноги, а Эдди пытается усадить ее обратно. Лицо у нее было красным, волосы прилипли к ко лбу, когда она попеременно тыкала пальцем то в свидетельницу, то в Александру. Нет, это все ложь, это Александра, это она убийца, я не виновна. Александра безучастно сидела рядом с Кейт, не обращая внимания на сестру. Впервые за весь этот судебный процесс Кейт увидела, что ее клиентка сидит в расслабленном, почти спокойном состоянии. И сразу же поняла, что этот дневник и есть то, что предсказывал Эдди. Тот самый пропуск на выход из тюрьмы, неожиданно приваливший Александре. Улика, подставляющая ни в чем не повинную женщину. Кейт не хотела иметь к этому ни малейшего отношения. Но нельзя было напрямую объявить об этом своей клиентке в суде. Надо было довериться Эдди, чтобы тот предпринял какие-то действия, и лучшее, что Кейт могла сделать, это не вставать у него на пути. Ее первое дело в качестве ведущего адвоката. Ее самый первый судебный процесс по делу об убийстве, и все, о чем она могла сейчас думать, это о том, как бы его проиграть.